К Елене Сергеевне Потрошковой, работнице багажной службы аэропорта «Шереметьево-2», подбегает вспотевший француз и с симпатичным акцентом ей говорит. «Представьте, моих чемоданов нет. Я, видите ли, прилетел рейсом Париж-Москва, а чемоданов, представьте, нет». Елена Сергеевна дала французу такой совет. «А вы поищите на том конвейере, где выдают багаж прилетевшему из Улан-Батора. Там они, вероятно, ездят туда-сюда». Француз подозрительно на нее посмотрел, но все же решил воспользоваться этой верояцией и исчез. Через пять минут он объявился волоча свои чемоданы, которые были настолько изящны, что мало отвечали существительному багаж. «Позвольте задать вам вопрос», — сказал он. «Как вы угадали, что именно в секторе Улан-Батор-Москва мои чемоданы ездят туда-сюда?» «Видите ли, я здесь просто давно живу». «Не понял, но все равно спасибо!» «А теперь позвольте мне вам задать вопрос. Зачем вы сюда приехали?» Француз помялся-помялся и говорит. «У вас такие писатели хорошие!» На эту декларацию Елене Сергеевне было нечего возразить.